Глава третья. По возвращении в дом на Авгуру Лейн Джекоби немедленно заперся один в лаборатории. Я хотела ему помочь с маленькими мохнатыми хамелеоморфами, но он просто отмахнулся от меня рукой и захлопнул дверь перед моим носом. Я прошла по извилистому коридору и уселась за рабочий стол в прихожей, решив приступить к своим повседневным обязанностям. Весь стол был завален помятыми квитанциями, папками с описанием прежних дел, и все это давно нужно было разобрать. Но время тянулось, а мой разум отказывался сосредоточиться на поставленной задаче. Мне только недавно удалось убедить своего шефа в том, что я не хрупкая фарфоровая ваза, с которой нужно сдувать пылинки, но и роль слона в посудной лавке мне тоже примерять не хотелось. «Да...» Промах с рыбой зарекомендовал меня далеко не с лучшей стороны, но я могу доказать, что гожусь для практической работы. В этом я не сомневалась. Засунув очередную из давно позабытых квитанций в пыльный ящик у себя за спиной, я нахмурилась. Ничто так не раздражает, как ощущение бесполезности. Это не значит, что я не понимала беспокойства своего начальника». Моя должность в качестве ассистента лучшего, возможно, единственного детектива в области сверхъестественного была восхитительна во многих отношениях, но я не могла отрицать и того, что она сопряжена с опасностями. Безумная лаборатория Джекоби выглядела так, будто в ней собирались создавать чудовища Франкенштейна. А в библиотеке по полу ползали угрожающие тени, едва не хватавшие меня за пятки, когда я подходила к разделу «Опасные документы». Полки вокруг меня украшали черепа экзотических животных из статуэтки чужеземных богов со злобными лицами. Даже безобидная на вид серо-зеленая лягушка в террариуме, Джекоби называл ее Огденом, имела дурную привычку испускать зловоние из глаз, когда чувствовала опасность. Жизнь рядом с моим шефом — это сплошная смесь из безумий и угроз, и все в стенах одного дома. Первая же моя попытка принести практическую пользу, столкнувшая меня с кровожадным злодеем, едва меня не погубила. Я поступила в точности как неосмотрительная девица в одной из прочитанных мною книг, пропустила мимо ушей все предупреждения, и устремилась прямо навстречу смертельной опасности. Неприятно осознавать, но если бы не вмешательство Джекобе, я бы наверняка погибла, да и не я одна. «Все еще болит», — раздался позади нежный голос, возвращая меня к реальности. В комнату вплыла Дженни Кавана. Ее серебристые ноги парили над полом, прозрачные волосы струились за плечами, Я невольно подняла руку, чтобы дотронуться до шрама на груди оставшегося на память о той роковой ночи, но тут же опустила ее. Нет, все хорошо. Просто задумалась. О хорошем или о плохом? Плавно и изящно перелетев через комнату, она присела на краешек стола. Со временем моего приезда в нью Ньюфильдлям Дженни успела стать моей самой близкой и дорогой подругой. Несмотря на всю ее нематериальность, советы ее были здравыми и основательными. Сегодня я не справилась с заданием. Есть жертвы? Разве что хрустальная чаша. И жертвой едва не стала одна рыба, которая вовсе не рыба. Дженни приподняла переливающуюся полупрозрачным цветом бровь. «Это было дело Джекоби», — сказала я, и опустила голову на заваленный бумагами стол. «Ну что же, это более-менее объяснимо», — кивнула она. «Не переживай за Джекоби, он успокоится. Этот человек много чего испортил и без твоей помощи». «Я знаю, дело не столько в Джекобе, сколько...» Я смахнула волосы с лица и откинулась на спинку стола. «Во всех». Тех, кто говорит, что я не справлюсь или что я не должна чем-то заниматься. В моих родителях. И по большей части во мне самой. Странно, но я даже рада, что разочаровала Джекоби. Не говори ему об этом. Но ведь приятно, когда кто-то ожидает от тебя чего-то большего. Хотя в таком случае сложнее избавиться от сожалений. Дженни перевела взгляд на свою полупрозрачную руку. «Я понимаю», — тихо произнесла она, — Приятно, когда к тебе относятся как к равной. Это одна из причин, почему я сказала «да» годы тому назад. Узкое обручальное кольцо на ее пальце почти сливалось с серебристой призрачной кожей. У меня перехватило дыхание, когда она нежно коснулась металлической полоски. Джени редко рассказывала о том, что было до ее смерти. «Трудно поверить. Но мне тоже есть о чем сожалеть», — сказала она, поднимая голову. Дженни! прошептала я. Тут ее лицо осветилось радостью, и она кротко улыбнулась. Отброси эти мысли, Эббигейл, оставь прошлое нам, призраком, и подумай о том, куда тебе двигаться дальше. Кроме того, пусть Джекоби прекрасно разбирается в сверхъестественном, но он теряется, когда дело касается обычного. «Если хочешь произвести на него впечатление, забудь о своих недостатках, подумай о его слабых местах, например, что он сегодня упустил из виду». Я пожала плечами. Дело было довольно простое, ну, то есть простое для него. На все ушло несколько минут. Он сразу же заметил существо и выводок его котят. «Я думала, это была рыба». «Рыбообразных котят, в общем, долго объяснять. Сама знаешь, обыкновенное животное Джекобе домой не принесет». Я помолчала. В какой-то дальний уголок моего сознания прокралась робкая мысль. В отличие от миссис Боман, она была уверена, что у нее самая обыкновенная кошка. «Хочешь произвести на меня впечатление, умница Эбигейл?» подразнила меня Дженни. Не умница, Просто размышляю вслух. Джекоби сказал, что это редкий, нездешний вид. Откуда же тогда взялась миссис Непоседа?» «Ах, только посмотрите на нее! Такая умная и сосредоточенная!» — мило улыбнулась Жени. «Я уже начинаю верить, что вы с Джекоби сделаны из одного теста!» Не успела я ответить, как в парадную дверь трижды громко постучали, и я вдруг оказалась в комнате совершенно одна. Я тихо произнесла слова благодарности, обращаясь к месту, где только что находилась Женя, и пошла принимать посетителя.